Глава 12 Ева Где-то читала, что дом похож на своего хозяина. Я представляла, что у Ратмира квартира на самом высоком этаже какого-нибудь бизнес-центра, холодная и неприступная, оформленная в темных тонах. Была приятно удивлена, когда мы подъехали к дому из необычного темно-красного кирпича. Это все еще Москва, но какой-то особый элитный район. Я так поняла. Просто так сюда не заедешь. Нужно проехать через пост охраны. Частный сектор отгорожен высоким забором от остальных улиц. Мы заходим. Нас встречают очень много людей. Ратмир представляет меня. Это моя будущая жена и ваша новая хозяйка. Затем поворачивается ко мне и идет с конца колонны, перечисляя. «Марина, домоправительница. Людмила, повар. Всех я, конечно, не запоминаю. Но пока скоро вернусь. Нужно срочно в офис». Наклоняется и целует меня в щеку. Игра на публику. Уходит, а я остаюсь стоять посередине. Мне жутко неудобно перед этими людьми. Ладони потеют. Работники Радмира смотрят на меня с подобострастием. Даже Марина, женщина, примерно ровесница Эммы, только полноватая и с приятной улыбкой, называет меня навы. «Не хотели бы вы пройтись по дому», — говорит она. Я киваю. Следую за Мариной и понимаю причину своего смущения перед прислугой. Они не догадываются, что я здесь тоже на птичьих правах. Никакая не будущая хозяйка этого места, а такая же подчиненная Ратмира, как и они все. Но надо признать, дом у моего будущего мужа красивый. Много цветов в гостиной, в интерьере преобладают теплые тона, красивая, современная, но в то же время не вычурная мебель. Так много цветов, удивляюсь я. Да, Ратмир Денисович очень любит притаскивать разные цветы. «Вы еще не видели балкон наверху? Он сплошь зеленый, как будто в джунглях», — рассказывает Марина, улыбаясь. «И сам ухаживает?» — спрашиваю. Я была уверена, что сейчас Марина рассмеется, но она с серьезным видом отвечает. «Он знает про каждое растение и строго-настрого наказывает нам не путать, какое надо часто поливать, какое когда обрезать». Но нет, сам он, конечно, не успевает этим заниматься. Пойдемте, я вам покажу второй этаж. Мы поднимаемся по лестнице. Когда я ступаю на последнюю ступеньку, вижу, как навстречу нам несется с огромной скоростью собака. Я останавливаюсь, цепляюсь за перила, но все равно она чуть не сбивает меня с ног. Марина ругается. «Вот паршивец, Сэм неугомонный!» Я сама из-за него иногда чуть с лестницы не падаю. Собака поднимается на задние лапы, нюхает меня, весело шевелит хвостом. Никогда не общалась с животными, но страх проходит. Я глажу пса, это долматинец, красивый, видно, еще не совсем взрослый, игривый. Подумать только, когда-то я мечтала завести такую бороду, Когда мы были маленькими... В пансионате нам показывали знаменитые фильмы про далматинцев, и всегда на новогодних праздниках с этим связаны теплые и приятные воспоминания. Сэм быстро теряет ко мне интерес и убегает вниз. Марина открывает мне одну из дверей. — Вот, это ваша комната. Ратмир Денисович попросил тут все переделать под нужды девушки. Марина снова широко улыбается. — Если вам что-то не нравится, скажите, поменяем. Я с восхищением озираюсь вокруг. Мне все очень нравится. Большая часть комнаты — книжный шкаф во всю стену, белый, диван, письменный стол. Через арку вход в другую комнату, где стоит шкаф для одежды и уже обычная кровать. Неужели мы будем спать с ним в разных комнатах? Это меня радует. Но Марина как будто читает мои мысли и разочаровывает меня. Это для вашего личного пространства, как кабинет. Спальня, ваша общая, находится напротив. Пойдемте покажу. Я иду следом. Наша общая спальня нравится мне гораздо меньше. Как представлю, чем мне здесь предстоит с ним заниматься, так дурно становится. Еще есть, конечно, время до свадьбы, но бесконечно откладывать секс с ним я не смогу. — Ева, извините, как вас по-батюшке? — спрашивает дымоправительница. Я судорожно вспоминаю, как там было в моей родословной. — Ева Дмитриевна, но вам можно просто Ева. — Ева Дмитриевна, желаете сейчас поесть или вечером? — Вечером, спасибо. Но тогда оставлю вас. Марина уже собирается уходить, но потом дружелюбно поворачивается ко мне и добавляет. И где же он вас нашел, такую скромную? Вы очень хорошая пара. Именно такая девушка и нужна нашему Ратмиру Денисовичу. А я боялась, придет какая-нибудь Фифа и начнет наводить здесь порядки. Вижу, что, слава богу, вы не такая. Вы как Золушка. Видно, что из наших простого Люда. Я улыбаюсь и стараюсь сделать так, чтобы это не выглядело грустно. Когда я остаюсь одна, иду в свою комнату. Просматриваю книги, которые стоят на книжных полках. Усмехаюсь. Золушка. Вполне возможно, что и Золушка. Только наша сказка с Ратмиром закончится на том моменте, когда я сбегу из этого дома. И даже туфельку ему на память не оставлю. Беру первую попавшуюся книгу и начинаю читать. Выныриваю из нее, когда на улице почти стемнело. Спускаясь вниз, застаю Марину, выходящую на улицу. Я домой. Если вы проголодались, еда в холодильнике. Нужно только разогреть. В доме больше никого нет, озираюсь я по сторонам. Да, это пожелание Ратмира Денисовича. Все мы под вечер уходим по домам, когда он возвращается с работы. Понятно. До свидания. До завтра, Ева Дмитриевна. Было приятно познакомиться. Мне тоже, говорю я искренне. Когда она уходит, я еще некоторое время стою и улыбаюсь. Повезло встретить в этом доме хоть одного нормального человека. Конечно, я не смогу с ней по-настоящему подружиться, ведь у нас и большая разница в возрасте. К тому же я жена хозяина. Она прислуга. И все-таки приятно. что есть в доме человек, который просто сможет с тобой нормально поговорить. Иду на кухню, достаю первое попавшееся блюдо из холодильника. Ужинаю в одиночестве. Ратмир приезжает, когда на улице уже совсем темно. И не один.